Глава 2. Женевьева. Женевьева, присутствуя на очередной лекции, весьма рассеянно слушала выступающего. Ее мысли сейчас находились слишком далеко от тематики занятия. Она мечтала. И мечты уносили молодую графиню далеко от стен академии. Она представляла, как бороздит воздушное пространство на личном дирижабле, видела, как отважная летчица графиня Женевьева Васильева пилотирует летательный аппарат, «Спасает людей, вызволяя их из...» Тут ее мысли внезапно обратились на скромного юношу по фамилии Дегтярев. Давненько она его не встречала, только видела один раз на прошлой неделе, и то совсем мельком. Надо бы узнать, куда он пропал и почему. Это скучно что-то без него. Кажется, у него конфликт с кем-то произошел. Она слышала о том, но вспомнила только сейчас. «Марфуша», — обратилась она к сидящей рядом девушке, что происходило из купцов второй гильдии. «А что там за история с Федором Дегтярёвым? Я краем уху слышала, но он меня мало интересует. Тут что-то вспомнила. То лекция скучная, да и бестолковая какая-то, ты не находишь?» Марфа Дерябкина, плотная, крепко сбитая светловолосая девица с приятными чертами округлого лица и маленьким курносым носиком, захлопала красивыми длинными ресницами, удивленно выпучив голубые глаза. «А ты что, не знаешь?» Это самая интересная новость на всем первом курсе всех факультетов. Да, я слышала про какой-то глупый конфликт мальчиков. Дегтярев вечно во что-то встревает, и его запоминают преподаватели. У него прямо дар к этому. И она искренне не рассмеялась. Ее смех тут же подхватила Марфа, с опаской косясь на преподавателя. Впрочем, тот продолжал бубнить себе под нос материал лекции, постоянно чего-то чёркая мелом на большой черной доске и не обращая никакого внимания на переговаривающихся студентов. «Нет, там все по серьезному. Представляешь, эти трое...» «Кто трое? Говори яснее, я же тебе говорила, что я не знаю, что там произошло. Слышала, что конфликт Диктерева с кем-то, по которому идет разбирательство, и все на том. А что и почему конкретно я не узнавала?» Потому как мне неинтересно. Ну, подрались и все, а тут значительный конфликт на весь курс оказывается. Да ты что? Напали на Федора втроем. Они постоянно так делают. Это Блазовский, Викобидзе и Сидерблом. Они второкурсники, любят цепляться ко всем. Чтобы чисто посмеяться, вроде и несерьезно все, но если кто-то станет возмущаться, они сразу же начинают давить. Я слышала, что они ко многим так пристают. Угу, а зачем им это? «Как зачем?» – опешила Марфа. «Я же сказала, чтобы посмеяться. Любят они это дело». «Это называется не посмеяться, а поиздеваться над более слабым, Марфа». «Может и так», – пожала пухлыми плечами та. «Я не знаю». Но в этот раз они нарвались на неприятности. Не знаю как, но Дегтярев заставил их напасть на него с помощью дара. Говорят, они ему пальто все продырявили электроразрядами. Они же втроем на электротехническом учатся и у них специализация электричество, А потом это пальто украли. Там колдовщик свидетелем был. Уважаемые сударыни, не могли бы вы прекратить разговаривать? Внезапно услышали они голос ректора, видимо, так увлеклись разговором, что тот не выдержал и решил сделать им замечание. Марфа тут же замолчала и спрятала взгляд в тетради. Женевьева же молча кивнула и одарила лектора одной из самых обворожительных улыбок, что постоянно тренировала перед зеркалом. Лектор уже пожилой худощавый мужчина не стал заострять на мелком нарушении свое внимание, кивнул в ответ и вновь повернулся к доске, продолжая писать очередную длинную и скучную формулу. После лекции расскажешь? Ага, приглашенно ответила Марфа и попыталась вникнуть в суть рассказа преподавателя. Свой диалог девушки продолжили уже после окончания лекции. «И каков итог этого весьма странного противостояния?» — холодно спросила Женевьева, выслушав рассказ Марфы, стараясь подражать тону матери. «Проводятся разбирательства, но ходят слухи, что Блазовские и компания подключили родственные связи. Да и не только. Они же картежники. У них глазников много, они в клубе состоят, а туда многие вхожи. И кто-то еще стоит за Сидербломом. Не из родственников, а, а понятно кто. Он вообще мутный тип, этот Свей». И закончится все отчислением Дегтярева. Вот помяни мое слово. Марфа, хватит разговаривать, как крестьянка с базара. Выражайся культурно и ясно. С чего такая уверенность, что Дегтярева отчислят? Так они и адвоката наняли известного. И заместитель декана факультета на их стороне. А он обладает многими связями. Я слышал о нем. Откуда ты все это знаешь, Марфа? Ну, я общаюсь со всеми. Так девушек в нашей академии почти и нет. И что? «Я всех слушаю и вообще». «То есть ты подслушиваешь чужие разговоры?» «Нет», — слишком быстро ответила Марфа, но Женевьева все прекрасно поняла. На самом деле Марфа для нее оказалась весьма ценным источником информации. Правда, говорить ей об этом Женевьева не спешила. Пусть думает себе, что хочет, а она воспользуется маниакальным желанием молодой купчихи оказываться в курсе всех событий. Ей интересоваться оном не к лицу, а знать, что происходит в стенах теперь уже и ее академии очень хочется. Так ты говоришь, что дела у Дегтярева очень плохи? Я только догадываюсь об этом. Да, интересно, когда развязка и чем все это закончится. Заседание назначено на следующую субботу. Там все и решится. Точно? Подняла тонкие брови Женевева. Ей богу! Перекрестилась Марфа и тут же отдернула руку от груди, устыдившись своей реакции. Женевьева же сделала вид, что ничего не заметила, вся поглощенная созерцанием крыши соседнего здания. «Понятно. Ну что же, Бог Дегтярему в помощь». «На Бога надейся, а сам не плашай», — тут же выдала старинную пословицу Марфа. «Да ему и надеяться больше не на кого, кроме как на Бога, да на себя. Он же наполовину сирота. Ума не приложу, как он мог дать отпор этой троице. А может...» Его в последнюю минуту кладовщик спас, бают, что пальто фирменное, которое Дегтярев у него как раз получил, и шел обратно. Все в дырках от молнии было. Крепко его приложили эти насмешники. «А с ним что, досталось ему от Дегтярева?» Внешне ровным тоном спросила Женя Вьева, хотя внутри у нее вдруг чаще забилось сердце. «Нет, ничего не слышала, только вроде испугались они, да листьями грязными их осыпало. Чего именно испугались, не знаю». Но Дегтяреву повезло. Долго он против них не продержался бы. Ясно. Женевьева холодно улыбнулась. Все ясно. Спасибо, Марфа. Если что новое узнаешь, то скажи, чтобы я в курсе была всех событий, которые в Академии происходят. Ой, да что там? Всплеснула руками Марфа. Все уже ясно и понятно. Не отобьется Дегтярев отчислит его, только чудо и поможет. Кому он нужен такой? Уверена. Ну, не знаю. Может, ему и повезет, ректор не станет идти на поводу у троицы и оставит его, может, переведут в другую академию. Договорятся с ними и переведут, или в институт какой помогут перевестись. Декан у них хороший мужчина, поможет обязательно. Да и все понимают, что это несправедливо, но, а так, один против троих, тут, конечно, ему не повезло. Он еще их уел в столовой. Они над ним смеяться стали, а он им пирог с бараньими мозгами прислал. Я когда узнал, хохотала два часа к ряду. Женевьева улыбнулась, но как-то грустно, и перевела разговор на другую тему, о чем-то напряженно размышляя. Ей, так же, как и Марфе, стало все понятно относительно судьбы Федора Дегтярева. Если уж-то открыто говорить, что Федор отчислят, то, скорее всего, так оно и есть, хотя, возможно, Марфа и преувеличивает. Но, как говорит ее папенька, в жизни каждая мелочь бывает важнее чего-то большего. Ибо из мелочей состоит вся жизнь, как огромное здание строится из маленьких кирпичей, так и жизнь и дело складывается из разных мелочных решений и поступков. И ей бы очень не хотелось, чтобы Федора отчислили. Так оказаться не должно. «А я слышала, что с нами вместе поступал некий фон Биттенбиндер, и ему что-то вручили за спасение людей. Ты слышала об этом?» – растерянно спросила Женевьеву у подруги. «Да, слышала». И Марфа с жаром принялась рассказывать, как фон Биттенбиндеру вручили медаль за спасение погибавших. Все это сделали в рамках факультета железнодорожного и водного транспорта в присутствии декана и ректора. «Представляешь? Сам ректор пожал ему руку. Вот же молодец!» «А Дегтяреву ничего?» «Нет, а при чем тут Дегтярев?» «Они вместе спасали». «А ты откуда знаешь, Женевьева?» «Слышала». «От кого?» Женевева смерила холодным взглядом Марфу, от чего-то сразу осеклась и прекратила задавать лишние вопросы, поняв, что может нарваться на неприятности. Неприятностей она не хотела, и боясь потерять дружбу с графиней, замолчала и принялась нести всякую чепуху, тут же переведя разговор на менее острую тему. Придя домой с занятий, Женевева угрюмо посмотрела на себя в зеркало и в самом мрачном расположении духа отправилась обедать. Кухарка как раз все приготовила, но есть графине совершенно не хотелось. Съев половину тарелки супа и выпив чаю с пирожным, она поблагодарила кухарку и ушла к себе в комнату. «Нужно сказать отцу, иначе ничего не получится», — сказала она сама себе вслух. Женевьева прекрасно знала, что просить отца глупо. Он не станет помогать неизвестному ему юнцу просто так. «Да». Он может огорчиться, узнав, что награда не нашла своего героя, и удивиться порядком, царившим в академии, но это не его вотчина, и ему все равно, что и как там происходит, если это не касается напрямую его дочери. А ее это как раз касалось, но так, что она не могла в этом признаться даже самой себе. Значит, ей нужно построить разговор так, чтобы отца это задело. Но каким образом? К тому же, для этого надо съездить домой. Хотя, если заседание назначено на следующую субботу, то она может приехать в этот выходной и поговорить с отцом на ужине, а вернуться обратно в понедельник. Эфирный экспресс идет в Павлоград рано утром и доезжает за полтора часа. Она успеет на занятия, а если опоздает, то ничего страшного не произойдет. Главное, так построить разговор, чтобы отец сам заинтересовался. Значит, надо будет думать, думать и думать. Но ничего, она умная и придумает. Решив все для себя, она подошла к телефону, что висел на стене, и, сняв с него трубку, попросила соединить ее с городским телеграфом. Продиктовав дежурному телеграфисту телеграмму родителям, она занялась своими обычными делами. Телеграмму отправят в счет кредита, который оплатит ее служанка завтра, так что об этом тоже не стоит беспокоиться. Как она и планировала, домой она приехала почти в шесть вечера. С вокзала ее забрал брат на своей машине и отвез в семейный особняк. Кстати, приехать она собиралась все равно, только чуть позже. Но раз такое дело, то она скорректировала свой визит, оправдывая себя тем, что делает это исключительно из чувства справедливости, а не ради там решения судьбы какого-то чужого зеленоглазого мальчишки. Вечер она провела в кругу семьи, болтая с матерью и братом. Отец отсутствовал и вернулся только поздно вечером, С ним она встретилась за завтраком, когда вся их семья уселась за один большой стол. «Как дела у тебя в академии, Женя?» – спросил ее отец. «Учусь, папенька, у меня все хорошо». «Замечательно. А как вообще дела в академии?» К этому вопросу Женевьева готовилась особо тщательно. Благо, у нее имелось время на размышления как по пути домой, так и перед сном. Ну и утро тоже дало время. «Все хорошо». «Только драки бывают». И Женевьева запила свои слова ароматным сверхзваренным кофе. Отец кивнул, погруженный в свои мысли, но, видимо, они пока не смогли полностью овладеть его разумом в присутствии дочери. «Драки? Ты сказала драки?» «Да, папенька. Дерутся студенты. Второй курс бьет первый. А так все хорошо». Хм, «Женевьева, ты видела сами эти драки?» «Сама? Нет, конечно, папенька». — Но об этом говорит вся Академия. — Еще бы! Ты сказала, что второкурсники бьют вчерашних гимназистов? — Да, папенька. — второкурсники бьют первокурсников. Куда катится этот мир? Граф Васильев немного помолчал, съев ломтик белой булки с изюмом с на него маслом и кусочком сыра. — И в чем суть конфликта? — спросил он после того, как тщательно и неторопливо прожевал еду. И какие меры принимают преподаватели Академии в связи с этим? Женевьева состряпала самую невозмутимую и в высшей степени равнодушную рожицу, какую смогла, и ответила ехидным тоном. Собираются отчислить первокурсника, на которого напали трое второкурсников, чтобы немножко подшутить над ним. Надо сказать, что их шутка удалась. хм Отец отхлебнул кофе и переглянулся с супругой. И как же они подшутили над ним? спросила теперь уже графиня у дочери. Они прожгли ему новое форменное пальто молнии Мидара. Он как раз только его получил бесплатно на складе и шел с ним в общежитие, когда они решили немного позабавиться с ним. На этот раз пауза длилась намного дольше. Губернатору и графу Васильеву было в высшей степени наплевать на неизвестного ему первокурсника, но ему было не наплевать на то, что происходило в обществе. А подобного рода тенденции, как правило, ничем хорошим не заканчивались, а уж тем более в одной из самых престижных академий. Они хотели его прокинуть в грязь, чтобы он обязательно упал лицом. Дальше что-то пошло не так, и он их осыпал в ответ листьями и чем-то напугал, из-за чего они ударили в него разрядом электричества, который создал один из них. Не достигнув цели, ударили первокурсника снова уже с усилением от другого студента, и прожгли ему пальто, продолжила Женевьева, воспользовавшись затянувшейся паузой. «Откуда ты знаешь такие подробности, Женя?» – удивилась мать. Женевьева не стала рассказывать про то, как с помощью Марфы и за собственные деньги разузнала все подробности случившегося, а, пожав плечами, просто ответила. «Так об этом вся Академия гудит, ну, по крайней мере, весь первый курс. Заседание на следующую субботу назначено». — А почему ты, дочь, предполагаешь, что первокурсника, на которого напали трое и повредили его имущество, отчислят? — спросил отец. — Будут разные слухи. — С какого времени ты стала верить слухам? — Женевьева пожала плечами. Троица хвасталась, что у них все схвачено, родители подсуетились, да и их друзья при должностях, плюс там есть разногласия между деканами факультетов. Все одно к одному, не в одну сторону. «А кто этот юноша?» – спросила мать. «Сирота. Отец погиб на фронте», – пожала плечами Женевьева, любопытство которой дошло до того, что она прочитала копию личного дела Федора и теперь знала о нем слишком много. Но женщины, а особенно девушки, любопытны как кошки, и иметь возможность, но не узнать интересную информацию, для них всегда равносильно очень изощренной пытке». Граф вновь переглянулся с графиней и продолжил завтракать, ничего не говоря в ответ. Графиня, отхлебнув кофе, стала о чем-то напряженно думать, что отразилось на ее лице отстраненным взглядом. После пары минут графиня нарушила молчание, спросив «Как фамилия этого юноши?» «Федор Дегтярев его зовут». «Дегтярев, что-то я припоминаю. И где-то слышал эту фамилию». — Это тот юноша, который показывал рисунок вагона при крушении поезда. — Что? — графиня откинулась на спинку своего стула и резким движением отодвинула в сторону чашку. Ей стало не по себе. Она прекрасно видела, на что оказался способен этот юноша, и вот у него опять неприятности, в которых он вряд ли виноват. — Его должны были наградить, — неожиданно вспомнил граф. — И это обстоятельство является основополагающим при разбирательствах подобного рода. «Люди, готовые помогать и спасать других, являются стержнем империи. Она на них стоит и ими прирастает. Это аксиома государственной деятельности. Его не должны отчислить. Это все слухи». Граф явно разозлился, хотя ему опять же не было никакого дела до безвестного юноши. «Его не наградили», – тихо сказала Женевьева. «Его друга Петра фон Биттенбендера». Наградили медалью и государственной стипендией. А из-за этой драки Дегтяреву все отложили. Граф переглянулся с графиней, которая явно огорчилась, услышав это. Это возмутительно, вспылил граф и швырнул салфетку на стол. Что у вас там творится в вашей духовной академии? Человек спас людей, имеет редкий дар, поступил сам в академию. а Они проходят и полгода, как его собираются отчислить и из-за кого. Из-за трех великовозрастных оболтусов, что решили поиздеваться над более слабым. Это возмутительно, я... — Успокойся, дорогой. Давай об этом поговорим немного позже и наедине. Женевьеве не нужно знать, что не так с высшим учебным заведением, в котором она изволит учиться. И уже обращаясь к Женевьеве, произнесла. — А ведь я тебя предупреждала, дочь. Женевьева равнодушно пожала плечиками, но на мгновение маска слетела с ее лица и, бросив на мать, Неприязненный взгляд, она тут же спрятала его в свою чашку. Впрочем, графиня все поняла, тут же выпрямилась и сказала. «Нужно разобраться с этим вопросом, дорогой, а то наградили даже меня. А этот юноша остался один, наедине со своими мыслями о справедливости в государстве». «Да, я найду время и разберусь», – коротко бросил граф, допил кофе и направился в рабочий кабинет, находившийся на втором этаже. Остаток дня прошел более чем хорошо. Ранним утром понедельника Женевья уже мчалась в эфирном экспрессе обратно в академию, внутренне ликуя. Да, она смогла сделать то, что хотела. Не отдавая себе отчет, она радовалась тому, что Дегтярев продолжит учебу дальше, если не совсем, конечно, дурак. Она прекрасно знала отца, на него нельзя давить напрямую. А вот иносказательно, подкидывая неприглядные факты, можно достичь гораздо большего успеха, чем высказывая просьбы открыто. И да, он сделает все, раз решил это для себя. Сидя в купе, Женевьева улыбалась сама себе, потом вспомнила разговор, состоявшийся с матерью поздно вечером, уже практически перед сном. «Женя, пойдем, ты мне помузицируешь». А то участие ты, наверное, подзабыла и ноты, и игру на фортепиано. Нет, я все помню. Может, не надо, маман, а?» Очень жалобно протянула дочь, пытаясь избежать непредсказуемого разговора, но не тут-то было. Мать обмануть возможно только тогда, когда она сама этого хотела. «А вот мы и проверим», — улыбнувшись легкой приятной улыбкой, ответила мать. «Хорошо», — вздохнула Женевьева и направилась в комнату для музыцирования. «Садись». Кивнула мама на стул возле пианино. Сыграй мне что-нибудь из Вагнера, например, у Вертюру Тангейзер. — Но, маман, это очень сложно. Я же говорила, что ты подзабыла, испытывающий, глядя на дочь, сказала графиня. Нет, но, маман, я же не могу опозориться перед тобой. Хм, не можешь, хоть и отчаянно стараешься. Признайся, что твоя голова забита не только учебой и мыслями о семье, а еще чем-то другим. «Чем это?» – сразу насторожилась Женевьева. «Например, делами, что происходит у вас на курсе? Признайся, тебе жалко мальчика?» Женевьева хотела сразу выдать ответ, но промедлила, ибо неспроста мать ее спрашивает, а природная осторожность не дала сразу сказать «нет». «Давай я тебе свадебный хор Вагнера сыграю». «Не увиливай от ответа, дочь». «Я считаю, что это несправедливо». И, как сказал папенька, «возмутительно». Графиня склонила голову на бок с немым удивлением, рассматривая собственную дочь. «Вот как? Что же, ты на правильном пути, значит, этого Дегтярева тебе не жалко. А саму историю ты рассказала просто для того, чтобы развлечь родителей?» «Нет». «Что нет?» «Нет, не жалко». «О, так ты, оказывается, бездушная?» Дегтярев не выглядит жалким, и поэтому мне его не жалко. Он достоин уважения, и я рассказал об этом случае из уважения к нему. Ммм, а ты растешь, дочь. Спасибо, что умеешь говорить то, что считаешь нужным и в нужных дозах. Это радует меня как мать и как аристократку. Сыграй, что хочешь. Женевиева кивнула, и усевшись за фортепиано, стала наигрывать разные мелодии, знакомые ей с детства, полностью отдавшись музыцированию. И когда она закончила, ее душа оказалась где-то далеко в вышине, там, где всегда царит любовь и верность. «Он нравится тебе?» – прозвучал неожиданный, как выстрел из-за угла вопрос матери. «Кто?» – очнувшись, спросила девушка. «Этот юноша. Нет?» «Хорошо, иди отдыхай». Она тогда ушла почти сразу, поцеловав на прощание мать. Женевева не кривила душой, никаких чувств она не испытывала к этому юноше, по крайней мере, она так считала. Просто решила взять его под свой контроль и помочь ему. Может она себе это позволить? Конечно же, да. Пусть это окажется ее капризом, должна же она стать для кого-то феей и ангелом-хранителем. Ведь это так романтично и так таинственно, и вообще жутко интересно. Она вспомнила юношу, и его образ возник перед ее внутренним взором. Его глаза так таинственно мерцали в ту ночь, когда он держал картину прямо перед собой. Ночь, крики раненых людей, разбитый вагон, горящий невдалеке паровоз. Эта картина прочно отложилась у нее в голове, а он не боялся. Хороший мальчик, но... Женеве уткнулась взглядом в окно, за которым проносились с огромной скоростью леса, поля престанционные постройки и жилые здания близлежащих к железной дороге поселков. Она старалась не думать об отношениях с этим юношей, ведь они обречены на неуспех. Да и вообще, если он считает себя рыцарем, то должен добиваться ее. Нет, для этого не нужно ползать перед ней на коленях, лебезить или заглядывать в глаза. Он просто должен добиваться успехов в жизни, идти все время вперед выслужить или получить иным образом дворянское звание и титул. Он должен иметь имя, о нем должны говорить с уважением, и тогда, быть может, у него и появится шанс получить себе награду. В жизни всегда есть шанс подняться над собой и жениться по любви. Она точно знала, что нравится ему, но и выйти замуж за простого юношу, пусть и из хорошей семьи, и правильно воспитанного, она не могла. А вот помочь ему стать тем, кто сможет достичь высот и сделать карьеру, она могла и постарается этим заниматься настолько, насколько это будет зависеть от нее. Хотя, как помочь? Она поможет направиться ему в нужную сторону, туда, где можно всего добиться, по ее мнению. А дальше все зависит от него. Если он сам того захочет, и это станет целиком его выбор. А чтобы Дегтярев не забыл про нее, она всегда будет где-то рядом, далеко, иногда даже очень далеко, но обязательно рядом, ненавязчиво напоминая ему, что она есть и нужна ему. А дальше? Дальше как Бог даст, и как любил повторять ее дядя, кому война, а кому мать родна. А война не за горами, война приносит много горя, но если ее не избежать, то пусть она принесет и капельку счастья. Ведь во время войны очень легко стать дворянином и героем. А героя многое по плечу. А если он погибнет, проснулся у нее страх. Ведь на войне убивают тысячи людей. Нет, он не умрет. Убедила она себя и, успокоившись, переключилась на воспоминания о посещении магазина с готовыми платьями, привезенными из столиц Европы. Помнится, то розовое платье с белыми рюшами было просто прелестным.